Глава четырнадцатая. Вот что было два часа перед тем. На дворе еще темнело, но бледный луч, дрожавший на небосклоне, уже предвещал зимнюю утреннюю зарю. На улицах царствовало глубокое молчание. В комнате Леонина д о г о р а в ш а я свеча бросала длинные тени на о к р у ж а в ш и е предметы. Он сидел мрачный и задумчивый перед столом, покрытым бумагами, и от времени до времени пробуждался от грустных размышлений и принимался разбирать письма и вещи свои для последних распоряжений. Вот письма бабушки, грустно подумал он, и собрав в кучу большие листы, исписанные крупным старинным почерком, обвязал их с н у р к о м и поцеловал с почтением. Бедная бабушка. В два года я едва в с п о м н и л о вас. Вы посвятили нам всю жизнь свою, а я неблагодарный писал только вам о деньгах и не читал ваших советов и не обращал внимания на ваши слова. Неблагодарность! Вот чем я отплатил за ваши ласки, за ваше попечение, за любовь вашу, добрая бабушка. Здесь отомстили за вас. Вот, продолжал Леонин, записки графини, раздушенные, обманчивые, как ее жизнь. Вот букет, который она будто забыла в руках моих. Вот книга, которую она читала. Вот ленты, которые она носила. Прочь! закричал он. Прочь! Все это обман, обман, обман! И раздраженный корнет начал рвать в куски записки, терзать букет и книгу. И все прежние талисманы любви его силою полетели на пол. В дверях раздался голос: "Душа моя, к чему эта горячность? А, с а ф е в пора. Пистолет с тобой? Со мной. Только торопись, душа моя. Дело наш плохо. г р а ф и н я написала о нашей истории к твоему начальнику. Я тебе опять предскажу судьбу твою. Не прогневайся, душа. Тебя пошлют в п р е ж н и й п о л к или еще далее." Ты во всяком случае можешь готовиться на большое путешествие. Одевайся скорее, чтобы нас не застали. Слушайся только на месте моих советов. Я тебя так поставлю, что тебя пуля не тронет. По-моему, дуэль ужасная глупость. Только если уж драться, так все-таки лучше убить своего противника, чем быть убитым. Кстати, зачем ты стреляешься? За кровную обиду, сказал Леонин. Щекинин смеялся надо мной с графиней. Только-то душа моя. Я думал, что это у вас был предлог. Ну да пора. Готов ты? Готов. В эту минуту что-то скрипнуло у подъезда, и Тимофей, задыхавшись, вбежал в комнату с радостным криком: б а р н я приехала, б а р ы н я приехала!" В передней послышался шум. Два человека в дорожных тулупах вели под руки маленькую согнутую старушку. которая крестилась и охала от усталости и приговаривала дряхлым голосом Миша, Миша, где мой Миша? Бабушка закричал л е о н и н бабушка! И взволнованный юноша упал к н о г а м с т а р у х и Миша, Миша, Миша, Господи помилуй, Господи помилуй, слава тебе, Господи, благодарю тебя, небесный владыка. Стань, Миша, что это с тобой? Насилу доехала, ужасно устала. Ну, привелось мне тебя опять увидеть. Странная была картина: при слабом мерцании свечки и н а ч и н а ю щ е й с я з а р и молодой человек у ног согнутой старушки, которая его благословляла. Подле них высокая фигура с а ф ь е в а с пистолетами в руках. К стене несколько слуг. А, сказал с а ф ь е в я это предвидел. Ну теперь делать нечего, а дело твое я как-нибудь улажу с щ е т и н и н ы м Старушка с удивлением осмотрелась кругом и поклонилась с о ф и ю Здравствуйте, Сергей Александрович. Сколько лет, сколько зим не видались мы с вами. Попеременились батьшко оба, года идут, идут, Настасья Александровна. Ты знаешь бабушку? спросил Леонин с удивлением. Да, когда я служил в гусарах, я стоял у бабушки твоей в деревне. Миш, сказал старушка, знаешь ли, зачем я приехал? а Завтра моей Наденьке семнадцать лет, и в семнадцать лет она должна по воле покойной матери объявить, хочет ли она быть твоей женой. О, воскликнул с а ф ь е в теперь я все понял. Леонин распечатал пакет. Так точно сказал он. Вот приказание немедленно отправляться. Бабушка опять вам от меня горе. Я должен сейчас ехать. Да что это такое? спросил старушка. Объясните мне, ума не приложу. Миш, а скажи мне всю правду. Судьбы господни неисповедимы. Я все вам объясню, сказал с а ф е в п о й д е м т е только в другую комнату. Вы говорите, продолжал Сафев, когда они вышли в другую комнату. Вы говорите, что сестра графини невеста л е о н и н а Да, б а т ю ч к Сергей Александрович. Это была воля покойной матушки моей Наденьки. Когда м и н е т семнадцать лет, наша Наденька должна выйти замуж за моего Мишу, если у него другой наклонности не будет. В выборе графиня не должна иметь права вмешиваться, потому что мать ее всегда говорила, что она продаст сестру. Как сама себя продала! Да что вам говорить, вы сами лучше моего Сергея а л е к с а н д р о в и ч это знаете. Добрая моя приятельница, дай Бог ей царствие небесное. Все имение свое отдала своей Наденьке и моему Мише, которого она с детства любила как своего сына. Дочь моя, графиня, г о в а р и в а л а она, богат. Все, что я имею, нашим детям. Все это, батюшка, должно быть. тайную между нами до совершеннолетия Наденьки. Да я как-то раз проговорилась в письме к Мише год два назад. Ленин закрыл лицо руками. Письма его бабушки лежали у него до того времени без внимания и едва прочитанные. Теперь продолжал с а ф е в я все понял. У графини были письма покойной матери и приказания. Не вмешиваться в замужество сестры своей, а только объявить ей, когда ей минет семнадцать лет, что п о к о й н а я мать выбрал ей в ж е н и х е Леонина и желала умирая, чтобы он ей понравился, не так ли? Так, батюшка. Извините меня, Настасья Александровна. Я буду говорить языком вам понятным. Леонин, внук ваш, хороший добрый малый, но в свете, Настасья Александровна, он ничего не значит. Он ничто иное, как маленький Леонин, офицерчик из армии, довольно бедный никому не родня. Имя его Леонин, похоже на водевильное и вовсе ничего не имеет аристократического, то есть знатного. Одним словом, Миша ваш в свете менее нуля. Я говорил ему все это прежде, да он не хотел мне верить. Графиня же Настасья Александровна, которую мы с вами знали милой бедной девушкой. Сделалась такой з н а т н у ю такой разборчивой, такой светской дамой, что мысль быть сестрой госпожи Леониной, супруги маленького Леонина, ее может убить. Вообще все женщины, попавшие из скромной семьи в нашу золотую знать, более самых коренных придерживаются всем мелочам гербовой с п е с и Я уверен, что графиня, сохраняя в душе своей еще не совсем и с п о р ч е н н о й Тайное п о ч т е н и е к приказаниям матери многое бы отдала, чтобы их изменить, и с истинным сокрушением глядела на свою сестру. Вот что она придумала, так как ей п р и к а з а н о матерью принимать и видеть Леонина. Она употребила все женские хитрости свои, чтобы влюбить его в себя и тем отвлечь от сестры. Помилуй! Воскликнула старушка с истинной деревенской простотой: "Да она замужем". с а ф ь в у л ы б н у л с я Это уж так водится. Чем больше у женщины влюбленных вздыхателей, тем более ей завидуют, и потому тем более она в моде. К тому же человек, как Леонин, для женщины, как графиня, клад. Через него она содержит равновесие между своими обожателями. Он ш и р м ы для ее кокетства. В ы э т о г о не поймете, Настасья Александровна. Да зачем вам это понимать? Словом, в маскараде начались нападения графини на вашего внука, и он, несмотря на мои советы, поверил всем ее заманкам, влюбился страстно и начал всюду преследовать тогда, как она любила, если она может любить кого-нибудь, известного Франта князя Чудина, что было всем известно. Не имея состояния, ни родства, ни связей, ваш внук бросился в большой свет, втерся во все передние, клялся всем толстым б а р ы н я м начал пренебрегать службой, наделал целую пропасть долгов, жил в в е ч н о й л и х о р а д к е и, наконец, после двух лет мучительной жизни, нынче должен стреляться с своим лучшим приятелем, потому что тот хохотал вместе с г р а ф и н е й над его простотою. Миша! Закричала старуха. Не бойтесь, он стреляться не будет. Графиня испугалась сама своего поступка и, так как у нее есть обожатели всех званий и возрастов, она написала к своему генералу письмо. Поединок дело запрещенное законом, следовательно, говорить нечего. Внук ваш выпроваживается по делом. Душа моя, продолжал с а ф и в обращаясь к Леонину. Говорил я вам, что плохо вам будет. Теперь делать нечего. Поезжайте, а дела ваши предоставьте мне. Уладим как-нибудь. У вас много долгов. Я могу вам дать денег взаймы, разумеется, с поручительством бабушки. Леонин бросился к с а ф ь е в у и хотел прижать его к своему сердцу. с а ф ь е в его х л а д н о к р о в н о остановил. По восьми процентов, душа моя. Что касается до свадьбы твоей, жаль, что она не состоится. Твоя Надина права, кажется, припорядшная. о После она будет, как все, а теперь еще нет. Я люблю ее, воскликнул с отчаянием Леонин. Я чувствую, что я всегда ее буду любить. Ну, душа моя, жаль мне тебя, дело это конченое. Она будет любить нет тебя, которого она не знает, а щ е т и н и н а За которого она боится. И потом душа м о я щ и т е н и н князь, богат, хорош, человек светский и влюбленный. А ты что? Поезжай себе. Ты не для графини, не для щ е щ и т е н и н а не для повестей светских, н и для чего. Более не нужен. Поезжай на Кавказ. А я покуда отправлюсь на Волково поле, где противники наш чай бесится на морозе. Послушай, сказал Ленин. Скажи щ е т и н и н у что я беру свой вызов назад, что я прошу и з в и н е н и я что я не хочу стреляться. Скажи ему, что хочешь. Да пожелаем ему счастья стой, которую я вечно буду любить. п р о щ а й же, с а ф ь е в Спасибо за твою язвительную дружбу. Она лучше светской ласковой ненависти. Я не в о р о ч у с ь более никогда в Петербург. Что мне делать в Петербурге, если увидишь Надину? Скажи ей, что там далеко есть человек, который готов за нее умереть. Да нет, не говори ничего, ничего не говори, решительно ничего. Прощай, тебя ждут. Прощай, Софьев. с о ф ь в молча пожал у л е о н и н у руку и бросился в коляску. На дворе уже было светло. л е о н и н не говорил ни слова. Долго стоял он перед бабушкой своей. Оба потупляли глаза, оба молчали, и вдруг по внезапному стремлению старушка и юноша бросились в объятия друг друга. Глава пятнадцатая. п и г р а ф Пятьдесят пятое представление, в котором будет участвовать госпожа т а л л и о н и Афишки. В тот самый день вечером. Тальони т а н ц е в а л а в большом театре. Давали новый балет «Случай» в Петербурге торжественный. Светская ф е ш е н по праву своему присутствовать на первых представлениях наполняла ложи и кресла. Всюду перья, шляпки, обнаженные плечи, блестящие л о р н е т и общие говоры, поклоны и киванье из лож в кресла и с кресел в лож. В воздухе было что-то праздничное. Все наряды были наряднее, а толпа гуще, чем когда-нибудь. Все известные в е л ь м о ж и упирались на перила оркестра и разговаривали между собой, отвечая от времени до времени почтительным поклоном из третьего и четвертого ряда кресел. Все обычные посетители театра были в белых галстухах. И казались о з а б о ч е н н е обыкновенного, перебегая от знакомого к знакомому, как будто виновники или участники в о ж и д а е м о м з р е л и щ е Капельдеи н е р а с у е т и л и с ь около кресел, и последние пустые ложи первого яруса наполнились после предисловного акта русской оперы, которую слушают одни лишь помещики, приехавшие из деревни, да дети, наклоненные над ложей под л и г у в е р н е р о в очках. В одной из лож первого яруса сидела с бриллиантами на голове новобрачная Кривухина, еще недавно пленявшая колонну под именем м а д м а з е л ь а р м и д и н Подле нее униженный е ж и л с я начальник отделения с анной на шее, а между ними в желтых перчатках красовался известный нам господинчик. который шутил и любезничал как можно громче, надеясь навлечь внимание зевак и выказать себя в первом ярусе лож под л е ж е н щ и н ы в бриллиантах. Рядом с ложей у госпожи Кривухиной сидела г р а ф и н я в о р о т ы н с к а я всегда пышная, всегда дышащая каким-то невыразимым ароматом щегольства и женской миловидности. Она бросила самую обворожительную улыбку толстому генералу. стоящему у первого ряда кресел, за что обрадованный генерал с рыцарским подобострастием и значительной улыбкой наклонил к ней свою голову. В ложе графини переменялись ежеминутно молодые франты в мундирах и в желтых перчатках, которые несли светский вздор, спрашивали, зачем сестры графини не было в театре, и шепотом говорили м е ж себя, что подневным слухом. уже помолвили ее за князя щ е т и н и н а Графиня отвечала полуответами, поправляя свои воздушные рукава и оборачиваясь, чтобы небрежно наводить д в о й н о й лорнетсвой на ложе и разбирать женские наряды своих дружеских соперниц. Алеонине ни слова, ни ползвука. Жив ли он был, пропал ли, куда пропал, зачем пропал, никто о том не спрашивал. Ленин был человек слишком ничтожный, чтобы обратить внимание света. О п о е д и н к е никто не знал, и никому не было надобности ни узнать, ни рассказывать о нем. г р а ф и н я казалась веселую и беззаботную по обыкновению, но опытный наблюдатель по невольному движению ее бровей легко мог заключить, что ее беспокоило какое-то нестерпимое преследование. И точно в шестом ряду кресел с пальцем задетым за жилет свечной улыбкой стоял с а ф и е в и неутомимо преследовал графиню своим пронзительным и обнажающим взором. Она чувствовала себя прикованную к магнетическому влиянию неподвижного взгляда, который в ы с к а з ы в а л насмешку, упрек и ненасытное м щ е н и е Граф скрылся за пышным тюрбаном своей жены, уступив место с ней рядом какому-то важному сыновнику. Но вот в театре волнение утихло, оркестр загремел и балет начался. Публика жила. Вдруг из боковой кулисы выпорхнуло наше воздушное госте с тамбурином в руках, легкое как пух, не касаясь земли. Пархнула она в три прыжка кругом сцены и вдруг остановилась и приветствовала своих северных поклонников. Толпа безмолвная дотоле вдруг встрепенулась, оживилась и гром рукоплесканий, как бурный поток, разразился громче, и громче и потряс своды театра. Все взоры засверкали и все чувства помолодели и как бы оживляясь общим восторгом. Гитана приударила в тамбурин и понеслась резво и весело, то гордо расправляя руки, то как будто и з н е м о г а я под сладким б р е м е н е м неги стыдливый и непонятный. В это самое время на Московской дороге за е ж о р о ю тянулась бедная кибитка при грустном жужжании колокольчика. На о б л у ч к е сидел денщик, печально повесив голову. В кибитке лежал офицер. Ночь была темная. Ветер выл по гладкой равнине, вздымая снежную метель, ослеплявшую путников. Лошади едва передвигали ногами. Мрачно было в природе, мрачно было в душе офицера. Он лежал и думал. Он думал, что ни за что схоронил за живо свою молодость. Он думал, что в Петербурге осталась и не для него та, которая рождена была для него, та, которую он сам рожден был любить. Чем более он удалялся, тем более им овладевала мысль о Наденьке, чувство, которое в нем рождалось к ней, не было мелочное, ч е с т о л ю б и в о е И взволнованное, как любовь его к графине, не б ы л о ж е м а н н о е как о т н о ш е н и е его к армидиной. Оно было тихое, смешанное с глубокой грустью, с сознанием утраты невозвратимой, и в то же время в нем была какая-то мучительная отрада. Таково должно быть впечатление слепого, когда он чувствует, что воздух чист и благоуханен, что солнце греет. И догадывается только, что небо должно быть лазурно и необъятно хорошо. Образ наденьки, как горестный упрек, врезывался все более и более в воображение молодого человека. м ы с л ь ю он был прикован к Петербургу, а в Петербурге на его квартире всю ночь горела свечка перед образом. Дрожащий свет, отражаемый золотистым окладом, тускло освещал исхудалую старушку в черном длинном платье, которая поникнув головой усердно молилась на коленях. То набожно сжимала на руки, то творила земные поклоны и шептала усердно молитвы, тогда как слезы, крупные слезы, невольно катились из дряхлых очей. И сверкали одна за другой, падая по глубоким морщинам.